Глава третья. «Ирина Яковлевна, нам все-таки надо поговорить!» «Волков, ну что опять?» Психолог тяжело вздохнула и поправила свои очки в тонкой оправе. «Мы же все с вами решили и обо всем договорились!» «Ирина Яковлевна, вы точно уверены, что мне надо играть в эту игру?» «Еще раз повторю, Сергей!» В ее голосе появились сочувствующие нотки. «Гораций по вам дал однозначную рекомендацию!» «Гораций — это наша компьютерная система?» «Гораций — это искусственный интеллект внутреннего учета и контроля. Он следит за многими аспектами работы нашего филиала. Вы сами понимаете, насколько его рекомендации взвешены и обоснованы. Это же искусственный интеллект». М -м -м. «Ирина Яковлевна, искусственный интеллект — это утопия. Уже многие годы ученые пытаются создать такой, но у них ничего не выходит». На самом деле, то, что вы называете искусственным интеллектом, это всего лишь нейронная сеть. Большая, хорошо обученная, но всего лишь нейронная сеть. Она не обладает сознанием, а может только выдавать некоторые ответы на основе данных, которым ее обучили другие люди. Она может ошибаться, и я думаю, что насчет меня как раз... Сергей, вы очень странный. Женщина уставилась на меня своим рыбьим взглядом. Я начинаю убеждаться, что Гораций был абсолютно прав насчет вас. Но... «Идите работать!» Она сделала многозначительную паузу. «Идите работать, Сергей! Не отнимайте время ценного сотрудника!» «Ценного сотрудника?» «Да, ценного сотрудника! Вы меня отвлекаете своей ерундой!» «Подождите, это такая шутка была?» «Нет, вам показалось», — грустно сказал я. Встал, попрощался и пошел к шефу. «Еще ничего не решено! У меня осталось последнее средство, и я должен его использовать!» «Что опять случилось?» Начальник филиала ожесточенно клацал мышью, не поднимая голову от монитора. «Ирина Яковлевна, случилось!» Я всеми силами попытался изобразить максимально несчастный вид. «Сейчас, освободи Терзание мыши продолжилось. Я смиренно сидел и ждал. «Да, наконец-то! Да!» Шеф отпустил мышку и отвернулся от экрана. «О, Серега! Ну, что опять случилось?» «Ирина Яковлевна», — терпеливо повторил я и снова попытался сделать несчастный вид, но, похоже, получилось неубедительно. «Не ссорься с ней», — коротко сказал начальник и снова взялся за мышь. «Подождите, шеф. Она на меня натравила нашу нейронку, и та поставила на меня метку, мол, у меня депрессия, и мне надо играть в какие-то жуткие виртуалки». «И?» «И все. Не хочу я в них играть». «Почему?» — шеф выглядел удивленным. «Ну, не люблю я многопользовательские игры». «Почему?» Степень удивления увеличилась. «Ну, там... Ну, люди разные, незнакомые...» «И?» «Не хочу я общаться с незнакомыми людьми. Я вообще незнакомых людей не очень, да и знакомых тоже». Шеф молчал и смотрел на меня. «Блин, зачем я это сказал? Дернул же меня за язык кто-то». Тишина становилась гнетущей. Я стал догадываться, что мой план спасения через шефа, скорее всего, провалится. Исходя из моих слов, выходило, что компьютер был прав насчет меня. Помолчав еще несколько секунд, я тихо сказал. «Ну, я пойду». «Иди», — сказал начальник и отвернулся к экрану. Уже выходя, я услышал сквозь дверь. «И не ссорься с Ириной». Обучающее задание «Мой дом провалено». Штраф... Особенность их разыскивает полиция. Вы нарушили закон, и теперь при виде вас полицейские будут знать, что вас надо арестовать. Преступление – бродяжничество. Сила поиска – город сов 1. Обучающее задание – хлеб насущный провалено. Штраф – деба голод – минус 100% получаемого опыта и умений. Третий промышленный район – уровень безопасности – желтый. «Оно живое! <смех> Оно живое!» От резкого звука я дернулся и открыл глаза. Заляпанный чем-то потолок, когда-то очень давно покрашенный зеленой краской, несколько ламп, горящих синеватым пламенем. Было душно, пахло машинным маслом. Я попытался повернуть голову, безрезультатно. «Где я?» «Оно разговаривает!» В голосе, идущем откуда-то сбоку, смешались восторг и благоговение. Я попытался пошевелиться, но это не получалось, как будто я был прикован. «Секундочку, сейчас, сейчас!» Что-то щелкнуло, и я оказался свободен. Поднявшись, я огляделся. В одних кальсонах я сидел на металлическом столе. Комната вокруг напоминала гараж безумного автомеханика. Все стены и пол были покрыты разным железным хламом, какими-то механизмами неизвестного назначения. На стенах я разглядел ряд металлических конечностей разных форм и размеров. Несколько железных голов, явно вышедших из фантастических фильмов, висели на стене будто охотничьи трофеи. Передо мной, нервно переминаясь и слегка подпрыгивая, стоял худощавый, чрезвычайно лохматый человек в изодранном кожаном фартуке. Он как будто не мог ни на секунду остановиться и все время пошатывался, двигал руками и шевелил пальцами. На маленьком носу еле помещались здоровенные очки с толстыми стеклами. Нетрудно было догадаться, что я попал в лапы к какому-то сумасшедшему ученому. С такой-то внешностью этот НПС никак не мог быть, например, булочником. «Кто вы?» «И что я здесь делаю?» Задал я наиболее терзающий меня вопрос. «О, оно еще и разумное! Наконец-то мне повезло!» Лохматый человек задвигался и запрыгал еще быстрее. «Стоп!» Надо было прекращать эту безумную пляску. Меня уже начинало слегка укачивать от этого мельтешения. «Постой, не прыгай! Ответь, пожалуйста, на мои вопросы!» Человек встал в горделивую позу и загадочным голосом сказал. «Тыква!» Нет, Тыквер, то есть э, доктор Тыквер, это моя фамилия. Я подобрал тебя в трущобах, донес тебя до моей лаборатории. Ты тяжелое существо, да, я починил тебя. Теперь ты будешь мне помогать, служить и откроешь тайны своего рода. Его выступление меня смутило, особенно последняя часть. С одной стороны, мне стало интересно, что будет дальше. С другой, мне не очень понравилась идея помогать, служить и открывать тайны рода. Какого рода? Я обратил внимание, что кнопки интерфейса вполне доступны, и вряд ли мне грозит виртуальное рабство. В любой момент я смогу выйти, но разобраться надо. Во-первых, уважаемый, я не существо. Меня зовут Серый Пароволк, и я чела... «Так ты мальчик! Восхитительно!» <космех> «Ну, не то чтоб мальчик. Скорее мужчина, чем мальчик. Очень интересно!» «Да чему он так радуется?» И тут я заметил, что я чувствую свою левую руку. Я упирался руками в металлический стол, на котором сидел, причем одинаково чувствовал это обеими руками. Подняв руку, я посмотрел на нее. Протез был на месте. Но это был не мой протез. Та железка, что мне выдали в начале игры, была скорее похожа на хоть и сложный, но гаечный ключ с поршнями. Эта же рука была явно произведением искусства. Блестящая стальная рука. Ладони пальцы были похожи на человеческие. Очень качественная вещь. Рука была покрыта сложным выгравированным узором. Он складывался в какой-то знак. Повернув голову, я увидел стилизованную цифру девять. Протез слушался великолепно. Тактильные ощущения в полном объеме, как в правой руке. Разницы с настоящей практически не было. «Нравится?» напомнил о себе доктор Тыквер. «Это вы сделали?» Я помахал рукой. «Я это тебе поставил», уклончиво ответил ученый. «Когда я нашел тебя, ты был совсем поломанный. Я тебя починил, а чтобы тебе было удобнее, поставил этот манипулятор. Я его давно дошел. Два дня назад. На свалке. Все думал кому-нибудь поставить, но мне никак не попадались автоматоны без левой руки. А тут ты. Ты просто подарок. И манипулятор поставил, и ты нормально запустился, и автоматон, и говорить можешь. Мы прекрасно сработаемся. У меня великолепные предчувствия по поводу тебя, пароволк». Ученый опять начал хаотически шевелиться и подпрыгивать. К -к -к «Даже не знаю, как сказать, но мне кажется, что я не автоматон». Доктор Тыквер замер. «Нет, ты не можешь быть механоидом. Механоиды глупые. Подай, принеси, постой в углу. Примитивные машины. Не то что вы автоматоны. У вас есть искротворение. Вы великолепны. Нет, ты точно не механоид». «Может, я человек?» Усмехнулся я. «Человек?» Ученый сделал удивленное лицо и с ужасом уставился на меня. Вдруг его лицо разгладилось, он немного улыбнулся, потом улыбка стала шире, потом он рассмеялся. Юмор! Очаровательно! Смешная шутка!» Я почувствовал, что устал. Тяжелый день на работе, вчерашнее ограбление, теперь этот бессвязный разговор... «Так, доктор, посмеялись и хватит. Я ужасно благодарен вам за спасение. Я ужасно благодарен за то, что вы подлатали меня. Но я человек. Я никакой не автоматон. Хватит!» Я спрыгнул со стола на пол. «Где моя одежда? Я пойду, пожалуй». Доктор медленно подошел ко мне, постучал пальцем по окошку моей печки в груди и тихо произнес. «Э, «Знаешь, что это? Это сердце автоматона». Я разбирал множество механоидов, автоматонов и человеков, и вот такое он уперся пальцем мне в грудь. Было только у автоматонов. Я поглядел на свое механическое сердце. Топливо 80 из 80 радостно гласила надпись. «А, я понял!» — взбудоражился доктор. «Тебя по голове не били последнее время?» «Ну, вообще-то били...» Я автоматически потрогал свой затылок. Никаких ран, шрамов или крови не было. Возможно, при излечении все повреждения пропали. Волосы были грязными на ощупь. «Это все объясняет. Бедненький, тебе повредили искру!» Слово искра он произнес с неким придыханием и явно с большой буквы. «Повредили. Надо починить. Надо срочно починить. Но для этого тебя сначала надо усыпить. А как мы тебя усыпим?» Тыквер стал бегать по лаборатории, хватать инструменты. посмотрел на висящую на стене кувалду, потом на меня. «Доктор!» «Доктор Тыквер, хватит!» Я не выдержал и повысил голос. Ученый замер. Я продолжил. «Я ухожу! Где моя одежда? Я не могу по улице в одних кальсонах пойти». «Одежду я сжег!» Беззаботно махнув рукой в сторону печки, сказал доктор. «Но зачем? Зачем тебе уходить? Сегодня холодно». «Оставайся здесь, я тебе вон чулан отдам. Будем жить вместе, будем вместе творить. Я сразу, как нашел тебя поломанного в подворотне, подумал, вот это повезло. Оставайся». Вам предложено задание подмастерья великолепного и безумного доктора Тыквера. Вы становитесь слугой и подмастерьем доктора Тыквера. Доктор обеспечивает вам жилье, пропитание и зарплату 30 крон в день. Для получения зарплаты необходимо выполнять не менее двух поручений доктора за игровой день. Награда за принятие, точка привязки, дом тыквы, цепочка циклических заданий. Штраф за провал или отказ отсутствует. О, точка привязки. «Закрою задание, хоть полиция не будет разыскивать. С другой стороны, выполнять поручение этого малохольного желания не было. Так, у меня же есть еще второе задание — на еду. Сытость была равна нулю, а вот топливо в сердце было восемьдесят из восьмидесяти. Доктор в процессе моего лечения заправил мой реактор. Доктор, а еда у вас найдется? Голодный ужас просто!» Ученый подпрыгнул, залез в кучу хлама, долго разбрасывал какой-то мусор и произвел на свет две консервных банки, вскрыл их длинным штыком и протянул мне вместе с погнутой железной ложкой. Надпись на банках гласила «Рацион номер пять. Союзный арсенал графа Луавазье». Судя по дате производства, данным консервам было лет пятнадцать. Предчувствуя отравление, я попробовал содержимое банки – По вкусу это больше всего походило на пшеную кашу с небольшим количеством тушенки. Съедобно. Дебафов на меня никаких не повесили, поэтому я расслабился и быстро стал уплетать еду. Доктор Тыквер смотрел на меня печальными глазами, подергивая и оправляя свой кожаный фартук. «Бедный автоматон», — тихо произнес он. «Но я тебя обязательно починю». Сытость 100 из 100. «Вы успешно выполнили обучающее задание «Хлеб насущный». Награда – 10 опыта. Вы лишились дебафа – голод». Доктор Тыквер протянул мне еще одну банку консервов. «Вот, возьми еще». «Ну так что, пойдем в чулан?» Вообще, идея бесплатно пожить в этой лаборатории, да с едой и работой, была привлекательна. Но нет. Во-первых, мне не очень понравилось, что данный НПС хочет починить меня. Ну а во-вторых, не люблю я таких буйных. Опять-таки, кувалда. Тяжело вздохнув, я нажал на кнопку «Отказать». «Простите меня, доктор. Вы меня спасли, накормили, руку вот привинтили». «Рука отличная». «Да, рука отличная, но...» «Я ее на свалке нашел, и она никому не подходила. Я ее уже переплавить хотел». «Хорошо, доктор, но я не об этом. Я вам очень благодарен, но не могу с вами остаться». Глаза доктора за толстыми стеклами очков стали такими грустными, что у меня аж сердце ёкнуло. Все равно не могу. Я сейчас обустроюсь немного. Обязательно с вами расплачусь за все. Но я должен идти. Мне никак нельзя идти на улицу голым. Одежду вы сожгли, а у вас... у вас нет ничего, что можно на себя надеть, чтобы полиция меня не арестовала за непристойное поведение». Было зябко. Серое низкое небо показывало, что осень планомерно вступает в свои права. Даже с тридцатью процентами ощущений я чуть поежился. Ветерок был неприятный. На улице было немноголюдно. Над крышами домов медленно, будто летающий кит, проплывал дирижабль. Мимо меня неприятно косясь проскочила пара НПС. «Чего смотрим?» – не выдержал я. НПС заторопились прочь. Стоя перед витриной магазина, я разглядывал себя в отражении. Заляпанный какими-то пятнами комбинезон из оранжевого бархата, на ногах здоровые оранжевые тапочки, того же цвета шапка с треугольными, стоящими торчком ушами и, как вершина падения, торчащий сзади здоровенный лисий хвост. Параметры одежды гласили. Костюм лисички, маскарадный. В праздничные дни привлекательность со всеми плюс 20, прочность 12 из 30. Больше всего раздражали треугольные уши и хвост. Шапку снимать не стоило, голова сразу начинала мерзнуть. А вот хвост, немного покрутившись на месте, я ухватил хвост, покрепче его сжал и дернул. Хвост остался на месте. Прочность одиннадцать из тридцати. И тут произошло странное. Критический сбой оборудования. Моя механическая рука сама дернулась к хвосту и, резко взревевшись теренками, выдернула хвост из костюма вместе с небольшим куском ткани. Испорченный костюм лисички, маскарадный, прочность 3 из 30. Свойство привлекательности костюма пропало. В руке находился предмет, хвост лисы, декоративный. Изогнувшись, я посмотрел на свое отражение в витрине. На месте хвоста в костюме зияла дыра размером с блюдце. Да что же это такое? Рядом раздался звук парового двигателя и скрип тормозов. Обернувшись, я увидел небольшой паровой автомобиль с маленькой пыхтящей черным дымом трубой и двумя пассажирами. Точнее, пассажирками. Две девушки-игрока. Брюнетка по имени Зима Красная и блондинка Рокси. Они с интересом рассматривали меня или, скорее, мой костюм. «Дамы!» Я слегка поклонился и приложил руку к шапке с ушами. «Сэр!» — слегка кивнула брюнетка. «Прекрасная погода сегодня!» «Несомненно!» «Прошу вас, не обращайте внимания на мою непрезентабельную внешность». Моя левая механическая рука стала самовольно крутить кистью, размахивая все еще находящимся в ней лисьим хвостом. Попытка не двигать рукой ни к чему не приводила. «Секунду, извините». Я попытался удержать непослушную руку правой, но железная рука не обращала внимания на мои попытки и продолжала болтать несчастным куском меха. Я не выдержал и стукнул по протезу. Движения прекратились, рука замерла. Подняв глаза, я увидел, что зима улыбается, а вот блондинка Рокси скривилась. «Извините еще раз. Милые дамы, я в несколько затруднительном положении. Меня ограбили, денег нет, меня разыскивает полиция. В игре я всего третий день и не знаю, куда идти и что делать. Мне надо найти место для жилья. Не могли бы вы подсказать, где я могу найти бесплатный приют и простую работу на первое время?» «У хитрого лиса совсем нет денег?» Удивленно спросила Зима. Я лишь грустно развел руками. Хвост, зажатый стальными пальцами, печально колыхнулся. «Я слышала, что под патронажем церкви-хранителя есть приют для бездомных. Тут недалеко есть храм». Девушка махнула рукой вперед. «Вон туда, пару кварталов». «Поехали, опоздаем», капризно сказала ей Рокси. «Не смею вас задерживать, дамы», проявив максимальную галантность, отчеканил я. «Лишь один вопрос. Не могли бы вы меня подбросить до возможного приюта?» Блондинка сделала страшные глаза и громким шепотом прошептала. «От него пахнет!» Зима улыбнулась. «Увы, уважаемый лис, в этом печально известном городе двум одиноким девушкам не пристало брать с собой незнакомых попутчиков, тем более в костюме лисы. К тому же в нашем экипаже всего два места. И да, от вас действительно пахнет!» Блондинка пихнула соседку локтем – Уже трогаясь вперед, зима прокричала. «Как обустроишься, лис? Найди гильдию красные коты! Удачи, хардкорщик!» Задача номер один — избавиться от костюма лисички. Задача номер два — дойти до приюта, не попавшись на глаза службам правопорядка. Полиции вокруг не наблюдалось, и, приняв как можно более беззаботный вид, я двинулся в сторону, куда мне показывала девушка. Итак, ситуация непростая. Пора прекращать плыть по течению и начинать думать. Если я хочу спокойно отыграть этот месяц, мне надо найти спокойное тихое место, где я могу жить и добывать деньги. Золотых гор мне не надо, но шататься по подворотням, прячась от полиции, мне тоже не нравится. Устраиваюсь в приют, нахожу стабильный доход, можно охотой на монстров, можно крафтом, потом перееду из приюта в более приличное место, типа этого отеля, отбиваю ссылку и привет». «Если станет скучно, найду этих красных котов. Глядишь, у них повеселее будет. Девчонки, паровые автомобили». Настроение поднялось. Насвистывая, я шел по вечерней мостовой. Мимо прошли фонарщики. Загорелись огни. Стало уютнее. «Так, мне подняли уровень. Надо посмотреть, какие характеристики выросли». Изучая на ходу окно персонажа, я не нашел характеристик, кроме здоровья. Есть умения, вроде тяжелой атлетики, есть особенности, вроде однорукого. На что же влияет уровень игрока? Как оказалось, он влияет на здоровье и на максимальное значение умений, а они уже развиваются практикой, но не могут превышать уровень игрока. Левая рука снова начала размахивать так и не выпущенным хвостом. Неугомонная. Я попытался ухватить машущий хвост. Левая рука стала вырываться и уворачиваться. «Хватит!» — гаркнул я. Пару НПС с противоположной стороны улицы испуганно уставились на меня. Рука замерла. Я взялся за хвост и безуспешно попытался выковырять его из металлических пальцев. «Ну-ка, отпусти!» — снова повысил я голос. Пальцы нехотя разжались. Вот и молодец. Я положил хвост в инвентарь. Эта игра меня доконает. «Мсье! месье. Старческий дребезжащий голос явно обращался ко мне. Обернувшись, я увидел сильно сгорбленного старика НПС в какой-то старой ободранной одежде. Он еле стоял. Его рука, опирающаяся на клюку, заметно дрожала. «Месье!» — со скрипом произнес он. «Помогите ветерану Третьей освободительной войны!» «Что случилось, отец?» Я подошел поближе. Седые кустистые брови старика зашевелились, из-под них вспыхнули черные и совсем не старческие глаза. А, -а, а ты из этих!» Тихо, но уже без дребезга произнес старик. Рука с клюкой перестала дрожать, а спина старика распрямилась. «Из кого из этих?» – удивился я. «Из горчичников!» Старик повернулся и явно собирался уходить. «Из тех, что на свалке живут!» «Я нигде не живу!» «Мне негде жить». Дед засмеялся, покашлял и сказал. «Так горчичники — это то же самое. Отбросы без дома. Крысы, что дерутся за кусок масла». «Не знаю почему, на слова этого НПС задели меня. Я не выдержал». «А ты, значит, не горчишник? Дед скривился, обиженно посмотрел на меня, как-то весь согнулся и поковылял в подворотню. У меня возникло чувство, что я упускаю какой-то важный сюжет. Вычислительные мощности у игры ограничены, поэтому детально стараются прорисовывать только то, что видит игрок. Персонажи или объекты, на которые стоит обратить внимание, выделяют более глубокое, нестандартное поведение. Тут был явно непростой попрошайка. «Постой, отец, подожди! Не хотел тебя обидеть! Очень тяжелые дни у меня сейчас, прости, пожалуйста!» Дед остановился. У меня нет денег, нет жилья, нет одежды, ни черта нет, и я совсем не знаю, что мне делать. Старик остановился, посмотрел на меня оценивающе, хмыкнул. Не знаю, что делать, проскрипел он. Ну, есть вариант. Мне посоветовали в приют обратиться. Я помахал рукой в сторону возможного нахождения храма. Не советую, запрут, отрезал дед. В каком это смысле? Удивился я. «В прямом, малец, в прямом!» — дед усмехнулся. «Посадят под замок на какой-нибудь храмовой кузнице и работай на святош с утра до поздней ночи. Будешь им капусту растить или уголь грузить, вон Айван пошел к ним с голодухи и все. Никто его больше не видел. Тут бесплатно ничего не бывает в городе. Не та атмосфера, а все от фонарей». Зальют все ворванью своей, а она горит и газы распространяет, и все сволочами становятся. Если окончание этого монолога я не очень понял, то первую половину понял отлично. В храм мне нельзя. Дедушка, а звать-то тебя как? Старик приосанился, пошевелил кустистыми бровями, сверкнул глазами. Гар Зебулон Херберт Аддер, но можешь звать меня просто Гер Зебулон. Герзебулон, мне стало интересно. А вы за кого воевали-то в этой Третьей Освободительной войне? Старик опять обиделся. Вы вошли в район Ямы. Уровень безопасности красный. Внимание, данный район не рекомендуется к посещению игроками, не достигшими уровня 10. Стемнело. Пройдя за каулками, спотыкаясь на железнодорожных путях и перебравшись через самодельный шатающийся мостик, мы подошли к полуразрушенному зданию. «А «Да вот и наш дворец!» – проскрежетал старик. Половина здания обвалилась, в оставшихся стенах зияли провалы окон, торчали балки, кирпичи, какие-то железки. На втором этаже, опустив корни вдоль стен, росло кривое черное дерево. На оборванные вывески с трудом можно было прочесть – Таверна дикая чайка. Не дряй в пехота, сказал Зибулон. Сегодня холодно, а нас тут ждет кровать, очаг и завтрак в постель. Гер Зибулон, вы серьезно? промямлил я. Ну, если в матрасе у себя крысу поймаешь, то значит, вот и завтрак в постели. Старческий смех перешел в кашель. Ну, если хочешь работать до смерти на цветош. «Ты можешь отчаливать!» Старик скрылся в проломе. Тяжело вздохнув, я полез за ним, на всякий случай прикрыв затылок железной рукой. «Два раза меня на один и тот же фокус не поймаешь!» Подвал был довольно населен. Коридоры, комнаты, проходы, завешенные старыми одеялами. Горел огонь в маленьких самодельных печках. Кто-то кашлял, кто-то ругался. Пахло гнилыми тряпками, помойкой и дымом. Комната, куда меня привел старик, была хоть и просторная, но ужасно захламлена. Остатки мебели, матрасы на полу, сверху свисают пучки какой-то травы. Около входа на стене черной краской в крифе в кость было написано «Артель – напрасный труд». Рядом с маленьким окошком под потолком горела ровным пламенем буржуйка. На ней булькала кастрюля с кипятком. В свете пляшущего пламени я разглядел, что у стен сидело несколько человек, занятых своими делами. Подойдя к углу, куда меня отвел Зибулон, я увидел старый порванный матрас и устало завалился на него. — Зеба, это что за лисичку ты в нашу обитель страданий привел? — сказал из угла волосатый НПС, который стругал маленьким ножичком какую-то деревяшку. — Эфраим, познакомься с Серым. Очень вежливый молодой человек. Поживет тут у нас. — Вам предложена точка привязки таверна «Дикая чайка» в районе ямы. Принять? Да, принять. Ну, наконец-то. Обучающее задание «Мой дом» выполнено. Вы нашли место для привязки. Награда — десять опыта. Вы лишились особенности, их разыскивает полиция. Все, хватит на сегодня спать.